Глава 5. Зарождение. Яйцеклетка. Мириам Менкин стоит возле операционной, постукивая ногой и держа в руке стеклянную банку. 8 утра. Вторник. 1944 год. Она взволнована. По вторникам доктор Джон Рок проводит операции. Все утро выполняет гистерэктомии и удаляет опухоли яичников. Рок руководитель мира, директор клиники по лечению бесплодия Free Hospital for Women, благотворительной больницы для бедных в районе Бруклин в Бостоне. Основатель Free Hospital черпал вдохновение и поддержку у Джеймса Мэриона Симса, как и женская больница Симса в Нью-Йорке. Free стала учебной базой и удобным источником подопытного человеческого материала. Величественное четырехэтажное здание над берегом Мадди-Ривер называют просто «фри». Операции проходят в подвальном помещении. Если Мириам повезет, в ближайшие четыре часа Рок откроет двери операционной и передаст ей обернутый в окровавленную салфетку яичник, который он только что удалил у пациентки. Мириам сразу клала салфетку в банку, наполненную раствором кальция, который применяла для промывки образца. Затем она неслась со всех ног четыре лестничных пролета вверх в свою лабораторию на третьем этаже. При восемнадцатикратном увеличении она могла разглядеть ячеистую матрицу выпуклых, заполненных жидкостью мешочков, составляющих яичник. Каждый — домик незрелой яйцеклетки. Она прокалывала прозрачные мешочки фолликулы и отсасывала ярко-желтую жидкость тонкой стеклянной иглой. Затем выкладывала содержимое на стеклянный поднос и искала драгоценные крупинки. Она надеялась, что в одной из них найдет приз – зрелую яйцеклетку. Яйцеклетка – самая большая клетка в организме человека. При этом совсем крошечная, не больше точки в конце предложения. Большинство людей не разглядят ее без лупы, но только не мирям. Она могла точно определить это сокровище невооруженным глазом и даже понять по внешнему виду, деформировано оно или нормальное. Она научилась этому за долгие годы охоты. Она просиживала часы в лаборатории, разбирая фолликулы под микроскопом. Это был изнурительный труд, дело деликатное и неблагодарное, но ей оно нравилось. Она была ученым с научным складом ума, точностью, и верой в важность соблюдения протоколов», говорит Маргарет Марш, историк из Радгерского университета и соавтор биографии Рока под названием «Доктор, спасающий от бесплодия», которую она написала вместе с сестрой доктором Ванды Роннер. По данным Мириам, владелица этого яичника – женщина 38 лет, замужем, мать четверых детей. Ее госпитализировали с диагнозом «расслабленная промежность», «разрывы», «кисты», «эрозия шейки матки» и «пролапс». Это означало, что ее матка опустилась и провисла в области таза. Как и большинство женщин, столкнувшихся с проблемами репродуктивных органов, она в итоге попала к Року, считавшемуся лучшим репродуктологом в стране. Он бесплатно удалил женщине не только матку, но и правый яичник и фаллопиеву трубу. Она тоже оказала ему услугу, Стала одной из 947 женщин, разрешивших ему использовать свои репродуктивные клетки и ткани в научных исследованиях. Он проследил, чтобы операция прошла на десятый день ее менструального цикла, когда должна была выделиться яйцеклетка. Мириам прокалывает единственный фолликул голубоватого цвета размером с небольшой лесной орех и переносит жидкость в стеклянную посуду с плоским дном – часовое стекло. В современной биологии так обычно называют стекло в форме линзы с выпуклым дном. В ней находится яйцеклетка, окруженная ореолом из крошечных сфер, которые известны как гранулезные клетки, выделяющие гормоны и защищающие нежное сокровище от внешнего мира. Она промывает его в солевом растворе и переносит из сосуда в стакан с тонким горлышком — колбу Карреля. Потом она оставляет его на сутки для созревания в инкубаторе с небольшим количеством сыворотки женской крови при температуре 37,5 градуса Цельсия. В этот момент яйцеклетка высвобождает крошечную протоклетку, полярное тельце. Это и сигнализирует о том, что она готова к оплодотворению спермой. Разумеется, сперма – вторая половина уравнения. Она должна быть свежей, не старше нескольких часов. Обычно ее предоставляли студенты-медики, которым платили по 5 долларов за образец. За ней Мириам мчалась в больницу после полуночи, когда ее дети уже спали, и пробегала 3-4 квартала от своей квартиры до фри. По средам она вводила свежевымытую яйцеклетку в облако раствора спермы на часовом стекле и молилась, чтобы они слились. в единое целое. Эту часть работы она любила и никогда не уставала от нее. Она наблюдала за этим танцем через микроскоп, как сперматозоиды бьют хвостами, кружатся и прыгают, двигаясь к яйцеклетке. Их сила, казалось, несет ее в микроскопическом вальсе. Это было самое захватывающее зрелище видеть сперматозоиды. Они такие активные, «Так вертит яйцеклетку, я ничего настолько увлекательного в жизни не видела. Просто сидеть и наблюдать, представляя, что из этого получится ребенок», вспоминала она. Потом она шла домой и молилась. Шестью годами ранее Рок взял Мириам на должность технического специалиста для работы над тем, что он называл «исследованием яйцеклеток». Это был Первый шаг его плана по излечению от бесплодия, ужасного бедствия, которое тогда было загадкой для ученых. Он был католиком и наткнулся на исследование бесплодия после того, как прошел практику в ординатуре, занимаясь лечением бедных женщин в трущобах Бостона. Он сам увидел, насколько бедственное их положение. Многие не могли иметь детей и выбирать, сколько детей родить. Он особенно хотел помочь тем женщинам, у кого яичники здоровы, но непроходимы фаллопиевы трубы. Это причина 20% всех случаев бесплодия, которые он наблюдал в своей клинике. Если бы он мог найти способ создавать эмбрионы вне матки, то смог бы обойти проблему трубы и помочь этим женщинам воплотить свое желание забеременеть. «Какое благо для бесплодных женщин с непроходимыми трубами!» написал он, в анонимной редакционной статье в New England Journal of Medicine в 1937 году. Мириам тоже сочувствовала бесплодным женщинам и гордилась своим вкладом в развитие технологии, которая когда-нибудь поможет им стать матерями. Но настоящей ее страстью было решение научной загадки о плодотворении вне матки. Для нее исследование яйцеклетки означало вершину некогда рухнувшей карьеры, шанс стать причастной к крупному научному проекту. Она благоговела перед роком, статным джентльменом, седоватыми волосами и внешностью священника. Все 30 лет их знакомства он называл ее «Миссис Менкин». Она терпеть не могла это обращение, но ни разу не поправила его. Она с гордостью называла себя «охотницей за яйцеклетками». Рок, врач-клиницист, разработал свой эксперимент благодаря научному складу мышления. Но технические детали были слишком сложны для него. К счастью, именно они оказались сильной стороной Мириам. Она была представительницей легиона высокообразованных женщин, которые, занимают должности лаборантов или секретарей, были незаменимы в медицинских исследованиях, первые две трети XX века, как выразились Марш и Роннер в своей книге «Специалист по бесплодию». Работая за кулисами, часто в полной безвестности, часто сами имеют докторскую степень, эти женщины брались за единственную работу, которую могли получить, печатали статьи ученых мужчин или проводили монотонные лабораторные эксперименты. Официально должность Мириам называлась ассистент, Но она, безусловно, была одной из тех женщин, которых сегодня признали бы самостоятельными учеными. По словам Марш, она была не просто девочкой на побегушках. Рок всегда торопился, слишком сосредотачивался на родах и операциях, чтобы внимательно следить за яйцеклетками. «Доктор Рок вечно отсутствовал. Он не был в курсе процесса», — вспоминала Мириам. «Она осталась одна». Все протоколы она разработала сама, приучившись трижды мыть яйцеклетку и оставлять ее в контакте со сперматозоидом на 15-30 минут. Она называла себя небрежным лаборантом, а однажды назвала и самым отвратительным лаборантом, какого можно себе представить. Однако ее записи показывают, что она была дотошна до перфекционизма. Каждый раз в процессе эксперимента она меняла какой-то небольшой фактор. Например, тип культуры или интервалы контакта сперматозоида и яйцеклетки, чтобы посмотреть, повлияет ли это на результат. Но это никогда ни на что не влияло. Через шесть лет безрезультатных поисков перед ней встала новая увлекательная задача. Она изучила около 800 яйцеклеток и 138 из них пыталась соединить со спермой. Бывали дни, когда ей хотелось опустить руки. По ее словам, ей было стыдно брать свои доллары с четвертью в час, поскольку она не хотела, чтобы выделяемые на НИОКР средства Вашингтонского института Карнеги, который выплачивал ей часть зарплаты, тратились впустую. Но она не сдавалась. Каждый вторник она ждала своего приза возле операционной. По средам она соединяла яйцеклетку со спермой и молилась. По пятницам приходила в лабораторию, затаив дыхание. И вот уже шесть лет каждую пятницу она доставала яйцеклетку из колбы, рассматривала стекло и видела ничего. Просто яйцеклетка и куча мертвых сперматозоидов. Но на этой неделе что-то изменилось. Это что-то звали Люси Эллен Менкин. И ей было восемь месяцев. На той неделе, в феврале 1944 года, у Люси экземпляра ин виво, как любила говорить Мириам, только прорезался первый зубик. Две ночи подряд Мириам вместе с няней не спали, успокаивая ее, когда она плакала. Муж Мириам Вали, ученый-патологоанатом из соседнего Гарвардского университета, почти ничем не помогал. Обычно он перекладывал заботу о детях на Мириам, да и вообще его все еще раздражало, что она пошла работать к Року. До этого она была его бесплатным лаборантом. Особенно его возмущало, что у нее ненормированный день. По средам она часто шла в лабораторию в два часа ночи, чтобы оплодотворить яйцеклетку или взять сперму. Мириам все равно туда ходила. «Я просто должна была это делать. Это единственное, что меня когда-либо интересовало», — сказала она. В 1944 году Мириам была 42-летней мамой двоих детей. На нескольких сохранившихся фотографиях она выглядит блаженной матерью. На одном из снимков она смотрит на своего маленького сына Габриэля, положив руку на плечо мужа, и на ее губах играет безмятежная улыбка. Прямые темные волосы разделены пробором посередине, на ней клетчатый пиджак и темная рубашка с высоким воротником. В своих письмах она говорит, что постоянно носит одну и ту же одежду. Позже у нее было одно черное платье и никогда не хватало денег на новое. Она работала по часам, ни льгот, ни отпуска. Когда Люси только родилась, она убегала домой среди дня, чтобы покормить дочь Грузью, и сразу же возвращалась. За свой объем работы, как она выразилась, «бесконечный», Она получала чек на 92 доллара в месяц, который тут же передавала няне, ухаживающей за ребенком. А Вали контролировал все остальные ее финансы, выделяя ей скудное еженедельное пособие 35 долларов на продукты и домашнее хозяйство. В детстве Мириам мечтала стать врачом, как ее отец, доктор Фридман, который практиковал медицину в Латвии. Она называла его «настоящим сельским врачом». Его пациенты приезжали на лошадях и двуколках и платили ему пуговицами. В 1903 году Фридманы переехали в США, и он стал терапевтом. В Нью-Йорке он зарабатывал достаточно, чтобы обеспечить мирям достойное воспитание и нанимать помощниц по дому. Она в шутку жаловалась, что так и не научилась готовить, шить и вообще ничему полезному. Когда ей было восемь, Она зачарованно слушала его рассказы о том, как наука скоро изобретет лекарство от диабета. Еще до ее появления на свет ее мать родила мальчика, но он умер в младенчестве. «Я была ему вместо сына, и он больше всего хотел, чтобы я занялась медициной и унаследовала его практику», — вспоминала она. Мириам активно потрудилась на пути к этой цели. В 1922 году окончила Корнеллский университет, став специалистом по гистологии и анатомии. В следующем году получила степень магистра генетики и начала преподавать биологию и физику в Нью-Йорке. Но, решив пойти по стопам отца, она столкнулась с первым препятствием. Два ведущих медицинских факультета страны в Корнеллском и Колумбийском университетах отвергли ее. Причина — почти наверняка была связана с ее половой принадлежностью. В 1920-е большинство медицинских вузов не принимали женщин. Только в 1945 году, столкнувшись во время Второй мировой войны с острой нехваткой абитуриентов, Гарвардская медицинская школа начала официально зачислять студенток. Какой бы ни была причина, этот отказ не давал ей покоя всю оставшуюся жизнь. И скрытое чувство неполноценности проявлялось в самые неподходящие моменты. Мириам оказалась одержима тем, что могла бы стать исследователем с ученой степенью и работать над своим проектом. Каждый год в июне она читала в газете имена выпускников медицинских факультетов и изводила себя мыслями о том, что могла бы быть одной из них. Это определило бы ее научную карьеру. Без ученой степени она не могла заниматься собственными научными разработками и была вынуждена работать ассистентом, помогая другим в их проектах. На самом деле я была никем. Если вы не получили ученую степень в этой области, ваш удел — работать на кого-то другого, — сказала она однажды, — вы попросту не той категории. Имея мало шансов стать врачом, Она вышла замуж за студента-медика. На большинство преподавательских должностей и в исследовательские лаборатории замужних женщин не брали. Поэтому Мириам работала секретарем, чтобы помочь мужу закончить учебу и даже получила еще один диплом бакалавра по секретарскому делу. Она никогда не забывала о своей цели ученой степени. В конце 1920-х Ей удалось проучиться первые два года по специальности доклинические исследования в Гарварде, а также пройти курс бактериологии и эмбриологии. Но поскольку у нее не было 200 долларов на оплату, она так и не получила необходимых баллов для окончания обучения. Позже Рок удивлялся, что она единственный человек в истории Гарвардской медицинской школы, который изучал бактериологию и эмбриологию, не получив нужных баллов. А еще она работала ассистентом в лаборатории своего мужа в Гарварде. Именно там она столкнулась с доктором Грегори Гуди Пинкусом, молодым биологом, с которым пересекалась во время учебы в Карнелле. Теперь он был одним из исследователей, которым она завидовала, настоящим ученым. Позже Пинкус совместно с Роком изобрел противозачаточную таблетку. Но тогда он был занят совсем другим делом. Он только что приобрел известность как ученый Франкенштейн, который оплодотворил кроличьи яйцеклетки в пробирке, подсадил их обратно матери и вырастил до здоровых и активных взрослых особей. Теперь ему нужен был помощник. Мириам с радостью взялась за эту работу, и началось ее дело длиной в жизнь. изучения зародышевых клеток. Она извлекала из гипофиза овцы два важных гормона — фолликулостимулирующий — ФСГ и лютеинизирующий ЛГ. Смешав их, она вводила суспензию в матку крольчихам, чтобы вызвать у них образование дополнительных яйцеклеток или суперовуляцию. Сегодня женщины, проходящие процедуру ЭКО, Часто принимают аналогичные гормоны, чтобы стимулировать выработку дополнительных яйцеклеток. Этот процесс известен как контролируемая гиперстимуляция яичников. Мириам была в восторге от своей работы. Как она однажды призналась Пинкусу, было бы замечательно, если бы эти экстракты можно было давать бесплодным женщинам, чтобы стимулировать овуляцию. Примерно в то же время она забеременела сыном Габриэлем, что всегда приписывала случайному проглатыванию сильнодействующего экстракта в лаборатории Пинкуса. Ее беременность после 12 лет брака с Валли стала не только радостью. В тайне Мириам копила деньги, чтобы развестись с мужем. Когда она поняла, что беременна, стало ясно, этот вариант исключен. Пинкус опередил свое время. В 1930-х зарождение жизни в пробирке напоминало игры ученых в богов. Репортеры сравнивали его с сюжетом антиутопии «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, где массово выращивали генетически модифицированных детей в пробирках. В статье в журнале «Колиер» рисовали картины будущего мира, где мужчины больше не нужны. «Женщина самодостаточна, человеческая ценность равна нулю». «Нью-Йорк Таймс» предположила, что экстракорпоральное оплодотворение приведет к увеличению числа человеческих детенышей, рожденных на свет матерью-инкубатором, которая не связана кровным родством с ребенком, и что такая технология позволит некоторым женщинам с особенностями родить десятки детей при помощи суррогатных матерей. Его работа вызывала слишком много вопросов для Гарварда, а комментарии были слишком дерзкими. Пинкус не искал популярности, сказал его биограф Леон Сперов. Она сама его нашла. В 1937 году с ним разорвали контракт. Вскоре он вернулся в Англию, а Мириам потеряла свою исследовательскую должность. Некоторое время она перебивалась случайными заработками, в том числе недолго трудилась в государственной лаборатории в Бостоне, где участвовала в создании нового теста на сифилис. Ее работа заключалась в том, чтобы вытаскивать кроликов из клеток и заражать их болезнью. Это оказалось слишком. Через три недели она уволилась. Услышав о вакансии в лаборатории Рока, Мириам сразу же заинтересовалась. «Если вы считаете, что мои услуги могут быть вам полезны, я, конечно, буду рада возможности встретиться в удобное для вас время». написала она и приложила свое резюме, где было видно, что она соответствует всем требованиям, связанным с медицинской квалификацией. Именно такого человека искал Рок, с подготовкой в соответствующих научных дисциплинах, техническими навыками для соединения яйцеклетки и спермы и терпением для детальной и кропотливой работы, которого не хватало ему самому. На собеседовании Мириам намеревалась произвести впечатление на Рока. Она рассказала ему о своей курсовой работе по цитологии под руководством видного генетика Эдмунда Уилсона в Колумбийском университете. Его это не впечатлило. А вот работа в лаборатории Пинкуса — наоборот. «Я сказала ему, что когда-то трудилась у доктора Грегори Пинкуса, хотя и на незначительной должности», — вспоминала она. «Я готовила экстракты гормонов ФСГ и ЛГ для экспериментов с кроличьими яйцеклетками». Супер-овуляция. Одно это слово все решило. Меня взяли. В следующий понедельник она присоединилась к охоте за человеческими яйцеклетками. К 1944 году, когда она добилась успеха, политическая конъюнктура изменилась. Америка глубоко погрузилась в мрачную атмосферу Второй мировой. Наука и техника считались ключевыми элементами военных действий и гонки на опережение немцев. Технологии повышения фертильности, в том числе искусственное оплодотворение, рассматривались как способ восстановить поколение погибших европейцев после войны. Уже не представлялось возможным сравнивать младенцев из пробирки с антиутопией Олдеса Хаксли, и не было причин бояться, что надобность в мужчинах отпадет. Теперь это решение для бесплодных женщин казалось скорее обнадеживающим, чем ужасающим. Это научное оскорбление женственности, по выражению тайм, доказывало, что с помощью науки человек наконец победил природу. Открытие, перевернувшее репродуктивную сферу, произошло в среду. Мириам, как обычно, оставила Люси с няней. Она в оцепенении из-за недосыпа прошла три или четыре квартала от уединенной части Бруклина, где жила, до Фри. От безмерной усталости она совершила ошибку. Она промыла сперму только один раз вместо обычных трех. Затем, добавив ее к яйцеклетке, она снова утратила бдительность. Машинально совершая привычные действия, она почувствовала, как тяжелеют веки и задремала над микроскопом. Когда она взглянула на время, прошел уже час, вдвое больше обычного. Спустя годы она вспоминала о том, что произошло в свойственной ей самоуничижительной манере. «Я была так измотана, мне так хотелось спать, что, наблюдая в микроскоп, как сперматозоиды резвятся вокруг яйцеклетки, я забыла проверить время, пока вдруг не осознала, что прошел целый час». В общем, своим успехом после почти шести лет неудач я обязана тому, что заснула на рабочем месте. По пятницам лаборатория была почти пуста. Мириам пришла, как обычно, около десяти утра. Когда она открыла инкубатор, пар клубился до самого верха колбы, закрывая обзор. Она удалила пар пламенем зажженной спички, затем перенесла яйцеклетку на часовое стекло. Посмотрела в микроскоп и ахнула. Клетки слились и теперь делились. Перед ней был первый в мире потенциальный человеческий эмбрион, зачатый в пробирке. Мириам моргнула и посмотрела снова. «Когда я поняла, что это, чуть не упала в обморок», вспоминала она. Она закричала. «Где же доктор Рок?» Дрожа, Мириам спустилась на лифте и столкнулась со своим коллегой, патолого-анатомом Артуром Хертигом. Тот помчался с ней наверх, чтобы подтвердить ее открытие. Когда лаборатория наполнилась зеваками, все сбежались, чтобы посмотреть на самого юного человеческого детеныша в природе. Мириам не сводила глаз с яйцеклетки. «И вот я сижу среди них, с этой прекрасной двухклеточной яйцеклеткой», — вспоминала она. Наконец кто-то смог дозвониться до Рока, который принимал домашние роды в Бостоне. «Мы позвонили ему. Увидев содержимое пробирки, он побелел, как простыня», — сказала она. Чтобы сохранить яйцеклетку, ей пришлось по капле удалять жидкость из чашки и заменять ее фиксатором. Часами она возилась с ней, держа бутерброд в одной руке и капала жидкость второй. И так до глубокой ночи. «Я боялась отвести взгляд от той драгоценной цели, достижение которой было неизбыточной мечтой целых шесть лет», заявила она в лекции годы спустя. Мириам и другие ученые начали спорить, стоит ли положить яйцеклетку обратно в инкубатор или законсервировать ее, и если да, то какой метод использовать. В пылу дебатов она забыла сфотографировать яйцеклетку. Когда спор закончился и было принято решение, она вернулась к микроскопу, чтобы начать процесс консервации. Яйцеклетка исчезла. Это был первый выкидыш в пробирке, с сожалением вспоминала она. Она часами искала эту двухклеточную яйцеклетку, набирая жидкость стеклянной пипеткой, но безрезультатно. Однако теперь, зная метод, она могла повторить эксперимент. На следующей неделе она выудила 12 яйцеклеток из яичника 31-летней женщины, у которой была удалена матка. Тем же способом удалось создать еще одну двухклеточную яйцеклетку, а от нее и еще одной женщины две трехклеточные. На этот раз она не забыла их сфотографировать. На опубликованных снимках легко различить темные, похожие на булавку головки сперматозоидов, окружающую яйцеклетку. Один явно попал в блестящую желеобразную оболочку клетки. Рок и Хертик немедленно отправили фотографии в Институт Карнеги. Они были нашей гордостью и радостью, по словам Мириам. Фотографии подтверждали. Мы получили яйцеклетку. Рок и Мириам сообщили о своих выводах в первом кратком отчете в Science. где Мириам выступила с автором Рока. Через несколько часов после публикации об этом сообщили все телеграфные службы и крупные газеты страны. Вот, наконец, доказательство того, что на горизонте появилось лекарство от бесплодия. У Рока были планы довести эмбрион до стадии четырех клеток, затем восьми, а потом, кто знает... «Сможем ли мы оплодотворить человеческие яйцеклетки для подсадки их в тело матери, еще неизвестно», сказал рок-репортеру. «Но это, конечно, не кажется невозможным. И, судя по всему, это единственная надежда на женщин с удаленными трубами». Их достижение стало одним из первых эпизодов рождения новой жизни. «Эксперимент доктора Рока — первый лучик надежды для тысяч женщин, которые остались бездетными из-за проблем с фалопиевыми трубами», писал журнал Science Illustrated в сентябре 1944 года. Но главным успехом доктора Рока было открытие обширных новых областей для исследований зарождения человеческой жизни. Кто знает, куда это нас приведет. Мириам, несмотря на отсутствие степени, Готовилась стать ученым-репродуктологом, который расширит границы фертильности еще больше. Но тут случилось то, чего не могли предвидеть ни она, ни Рок. Ее муж потерял работу. Отчаянно желая продолжать эксперименты с Мириам, Рок умолял декана Гарвардской медицинской школы не увольнять Вали, но безрезультатно. Спустя десятилетия Мириам дала интервью о тех временах репортеру, работавшему над биографией Рока. Это было очень, очень печально. Огромное разочарование после стольких трудов и лишений. Она замолчала. Как жене и матери детей Вали, ей ничего не оставалось, кроме как последовать за ним в университет Дьюка в Северной Каролине, где Эко считалось скандальным и, по выражению, минимум одного врача изнасилованием в пробирке. Никому другому в лаборатории Рока так и не удалось добиться оплодотворения яйцеклетки в пробирке. Первый успешный опыт ЭКО состоялся только в 1978 году, когда родилась Луиза Браун, первый в мире ребенок из пробирки. Мириам же весь остаток жизни пыталась вернуться к своим исследованиям. «Я жаждала получить шанс повторить свой эксперимент», — сказала она. Однажды она обмолвилась, что считает себя неудавшейся женой и матерью. Она посвятила себя науке, потому что хотела сделать хоть что-то в своей жизни правильно. Биологи по-прежнему очарованы спермой. Доктор Скотт Питник, изучающий эволюцию сперматозоидов в Сиракузском университете в Нью-Йорке, говорит... В конце концов, это единственные клетки, которые выделяются из сомы и проживают жизнь как свободные организмы в чужеродной среде, половых путях самок. Кроме того, они молниеносно эволюционируют, что приводит к захватывающему дух разнообразию форм – от косы до трехглавого цербера. «Часто можно взглянуть на один сперматозоид и понять, к какому царству, типу, классу, отряду, семейству, роду и виду он относится», — говорит Питник. Незаметно для себя все они следуют богатой традиции ученых-мужчин, поющих дифирамбы продукту своих яичек. «Сперматозоид — это капля мозга», — писал античный историк Диоген Лаэртский. Антони Ван Левингук, изобретатель микроскопа, тоже переоценивал способности сперматозоидов. Рассматривая каплю собственной спермы в 1677 году, голландец вообразил, что в головке одного единственного сперматозоида видит всего человека. «Когда я исследовал анималкулы в мужском семени животного, иногда мне казалось, что здесь голова, тут плечи, а там бедра», писал он королевскому обществу. Каждый сперматозоид, по его мнению, содержит в себе крошечную личность, свернувшуюся и заранее сформированную, которая закрепляется и развивается в самке. Между тем, Левингук категорически отвергал идею, что женщины производят яйцеклетки, назвав ее нелепой и совершенно ошибочной. Женская половая клетка обычно представлялась большой, круглой, малоподвижной девушкой, которая терпеливо ждет, пока принц сочтет ее достойной. Она, как было сказано в эссе 1983 года в Sciences, спящая невеста, ожидающая волшебного поцелуя жениха, который вдохнет в нее жизнь. Во многих учебных пособиях история яйцеклетки и сперматозоида ограничивается изложением гендерных стереотипов эпохи Дарвина. Эти образы соответствуют самым дремучим стереотипам о слабых девицах, попавших в беду и их сильных мужчинах-спасителях, писала антрополог Эмили Мартин в своем классическом эссе «Яйцо и сперма». Хуже того, они закрепляют эти стереотипы языком науки. На самом деле яйцеклетка переживает свою драму, полную жесткой конкуренции и смелых испытаний. Яйцеклетка Застывший миг как раз в середине клеточного деления. Это замороженный Хан Соло, готовый вступить в бой. Каждый месяц после полового созревания тело выбирает когорту примерно из 20 фолликулов, чтобы выйти из анабиоза и созреть в своем фолликулярном мешочке. В конце концов, одна яйцеклетка протискивается вперед. Ее фолликул увеличивается до 30 мм в диаметре. Выпячиваясь со стороны яичника, она выделяет гормоны, которые возвращают и подавляют ее сверстниц, заставляя их сморщиваться и умирать. Единственный выживший — графовский фолликул, которому суждено вырваться из мешочка в результате гормонального взрыва, называемого овуляцией. Теперь яйцеклетка балансирует между яичником и массой тонких перепончатых пальчиков, называющихся фимбриями или бахромками и собирающихся на кончике фалопиевой трубы. Точно так же, как у венериной мухоловки, фимбрии затвердевают, наливаются кровью и аккуратно вытягивают яйцеклетку в маточную трубу. Сокращение трубы и крохотные волоски-реснички тянут яйцеклетку дальше, вниз, как будто кого-то крошечного несет толпа на вытянутых руках. Но ее не просто тащат внешние силы. Есть и какая-то сила внутри нее, тоже влекущая ее к месту назначения. Сегодня биологи рассматривают сперматозоиды не как самостоятельных исследователей неизведанной территории, а как часть большого процесса. Половые клетки — партнеры, и между ними существует синергия. Ни одна не может выполнять свою функцию в отрыве от других. Возьмем, например, недооцененное значение женских жидкостей, по сути, продолжение репродуктивных путей, которые сопровождают яйцеклетку. Сюда входят вагинальные жидкости, жидкости яичников и фаллопиевых труб, помогающие запустить капацитацию, химические изменения, подготавливающие сперматозоиды к заплыву по трубе и попаданию в яйцеклетку. Когда сперматозоиды капацитируют, Белковый шлем вокруг их головки растворяется, обнажая рецепторы, которые вынюхивают химические вещества женских половых путей и быстро приходят к яйцеклетке. Иными словами, без помощи женского организма сперматозоиды недееспособны. В 2020 году Питник опубликовал статью о значении этих вызванных женскими органами изменений в сперматозоидах. По его словам, капацитация настолько важна, что задача оплодотворения в пробирке у млекопитающего зашла в тупик на десятилетие, пока ученые пытались найти недостающий ингредиент. Прорыв, по его словам, произошел в паре исследований на кроликах и крысах в 1951 году. Когда я указала ему, что он упустил из виду достижение Мириам в области ЭКО в далеком 1944 году, Он был ошеломлен. «Мне как-то неловко», — сказал он, признав, что никогда не читал статью Менкин. Но это скорее связано с ее исключением из истории ЭКО, чем с пробелом в его знаниях. После нашего разговора я отправила ему статью, и он поблагодарил меня. Он сказал, что, скорее всего, сыворотка крови, в которой она промывала яйцеклетку, как-то запустила капацитацию, а она этого не знала. «Не могу представить, как еще это могло бы сработать», — сказал он. Когда сперматозоид достигает цели, он сталкивается с лучистой короной, кольцом орбитальных клеток вокруг яйцеклетки, названных так, потому что они напоминают царскую корону. Они увеличивают яйцеклетку, которая иначе была бы микроскопической, до шара, видного невооруженным глазом. Клетки короны — вышибалы, оценивающие и фильтрующие сперматозоиды. Вышибалы решают, какие из них попадут внутрь, а какие нет. В учебниках обычно говорится, что побеждает самый быстрый и сильный. Но это объяснение слишком простое. По мнению доктора Курта Бернхарта, профессора акушерства и гинекологии Медицинского центра Пенсильванского университета. «Думаю, мы не понимаем, почему выбирается именно этот, а другой рядом нет», — говорит Бернхард. «Вполне вероятно, что и вышибала, и сама яйцеклетка решают, какой сперматозоид попадет внутрь». Далее, зона пелюцида — блестящая желеобразная оболочка, покрывающая саму яйцеклетку. Хотя Мириам казалось, что сперматозоиды достаточно сильны, чтобы закрутить яйцеклетку и проникнуть в нее, на самом деле они кружатся слишком слабо и не способны на что-то подобное. «Механическая сила его хвоста настолько мала, что он не может разорвать ни одной химической связи», писала Эмили Мартин. «К счастью для них, мембрана липкая, покрыта крошечными цепочками сахаров». который захватывает сперматозоиды и приклеивают их к поверхности яйцеклетки. Как только сперматозоиды соприкасаются с оболочкой, в яйцеклетке начинается удивительный каскад изменений. Во-первых, она быстро отключает оставшиеся рецепторы на своей поверхности, чтобы предотвратить проникновение оставшихся сперматозоидов. Затем выделяет гранулы кальция, которые укрепляют оболочку, превращая ее из мягкой плоти в жесткий скелет. Приглашение к барьеру. В этот момент корона рассеивается, падает, будто растворяется. В течение суток начинается деление клеток. На пятый день после зачатия эмбрион вылупляется из оболочки и закрепляется в тканях матки. Тут загадок становится еще больше. «Мы действительно не понимаем, как он движется по трубе, как клетки превращаются в клетки плаценты или как одна клетка становится мозгом, а другая — туловищем», — говорит Бернхард. «Это потрясающе». А вот еще кое-что удивительное. Все черты, за которые биологи превозносят сперматозоиды — гладкость, решительность, сила — Скорее всего, результат — биологии яйцеклетки. «Говоря об эволюции и поведении сперматозоидов, мы часто не осознаем, что яйцеклетка и ее окружение участвуют в каждом этапе процесса. Я точно уверен в том, что свойства женской репродуктивной системы развиваются независимо от свойств эякулята», — говорит Питник. «Мужчинам просто трудно не отстать». Как и в случае с наукой о влагалище, когда мы упускаем из виду роль женщины, мы не замечаем изящный биохимический танец оплодотворения и взаимодействия мужских и женских сил, которые в нем участвуют. Первым в размышления о яйцеклетке и сперматозоиде погрузился Оскар Гертвик, немецкий зоолог, живший во второй половине XIX века. Предметом его «восхищения» Были не человеческие яйцеклетки и сперматозоиды, а зародышевые клетки репейника с бордовыми колючками, разросшегося вдоль берега Средиземного моря. Веками ученые стремились увидеть кульминацию зарождения жизни, слияние яйцеклетки и сперматозоида. Они вечно жаловались на непрозрачность и непроницаемость женского тела. Ученые давно пытались проникнуть внутрь, Но тщетно. Оплодотворённой яйцеклетки нигде не было. При отсутствии доказательств возникло множество неудачных версий объяснения зачатия, в том числе то, что эмбрион представляет собой сваренную смесь спермы и менструальной крови. Эта легенда пошла еще от Аристотеля, который заявил, что менструальная кровь должна выполнять какую-то функцию, а у беременных женщин нет месячных. или что во время полового акта люди обоих полов выделяют сперму. Во времена Гертвига была популярна точка зрения, что сперматозоид передает слабую механическую вибрацию, побуждающую яйцеклетку к началу развития. Но Гертвиг так не считал. Если бы кто-то увидел момент оплодотворения своими глазами, можно было бы положить конец этим глупым теориям. На это ушли столетия. В 1600-х Уильям Гарви, британский врач, открывший, что сердце – это насос, первым начал отстаивать существование яйцеклетки. «Все животные, какие угодно, даже человек, рождены из яйца», заявил он в своей книге «Рассуждение о зарождении животных». На титульном листе греческий бог Зевс держит над своим троном гигантское яйцо – из которого появляются всевозможные живые существа. На нем есть надпись «Ex Ова omnia» — «Все живое происходит из яйца». Проблема заключалась в том, что у Гарвия не было доказательств. 200 лет спустя, в 1827 году, Карл Эрнст фон Берр, биолог, работавший в Кёнигсбергском университете в Германии, первым мельком увидел саму яйцеклетку. Он был убежден, что яичники млекопитающих производят яйцеклетки. Он полагал, что видел у вскрытых собак матки, состоящие из настолько тонких мембран, что они меняли форму, даже если на них просто подышать, почти как мыльные пузыри, которые любят пускать дети. Он решил разрезать собаку, которая недавно спарилась, в надежде, что ее фолликулы только что открылись, чтобы выпустить яйцеклетки. Он вспоминал. Каким-то чудом в доме его коллеги оказалась именно такая собака. Она была принесена в жертву. Вскрыв еще живую матку, он обратил внимание на яичник. Яйцеклетка была там. Настолько заметная, что даже слепой не мог бы это отрицать. «Наблюдая за яичником», — писал он, «я обнаружил маленькое желтое пятнышко в маленьком мешочке». Потом я видел эти же пятна у нескольких других особей. В большинстве из них только одно маленькое пятнышко. Как странно. Что это может быть? Я вскрыл один из этих мешочков, осторожно подняв его ножом на часовое стекло, наполненное водой, и положил под микроскоп. Я отшатнулся, как от удара молнии, четко разглядев маленькую и хорошо развитую сферу желтка. То, что он увидел, поразительно напоминало куриное яйцо. Желток был не идеально сферическим, а немного сплющенным, с ореолом, который напомнил ему планету Сатурн. Он назвал это яйцеклеткой или маленьким яйцом. Но яйцеклетка была только половиной уравнения. Вот тут-то и появился Гертвик. Он родился в германском Гессене, и был учеником Эрнста Геккеля, натуралиста и евгеника, который преподавал в Вьенском университете. Геккель убедил Оскара и его брата Ричарда бросить химию и заняться медициной, и вскоре эти двое решили разобраться, как животные развиваются из эмбрионов. Лысый, привередливый, с аккуратной треугольной бородкой Гертвик хотел постичь тайны первого этапа новой жизни. В 1875 году он узнал, что его брат вместе с Геккелем отправляется в научную поездку в лабораторию на Средиземном море. Гертвигу было 26 лет. Он только что получил степень доктора медицины и принял должность помощника профессора в бонском университете. Но он немедленно оставил свою новую должность и присоединился к ним. И именно там... В Приморской лаборатории на берегу Неаполитанского залива в Италии он нашел свою настоящую любовь – морского ежа. Морские ежи или Toxopneustes lividus были идеальными животными для экспериментов Гертвига. Их было много, они быстро росли и нерестились легко и по команде. Одна капля хлористого калия, и самцы выпускают заряд. а в воде плавают густые облака миллионов сперматозоидов. Массы ежей собираются для спаривания, и вода вокруг них становится мутной от яйцеклеток и спермы. Одна самка может выделять миллионы яйцеклеток одновременно. При оплодотворении все они начинают синхронно делиться. Лучше всего то, что их гаметы прозрачны. Это позволяет любому наблюдателю заглянуть в глубины их стеклянного желе. и увидеть магию, происходящую внутри. Для Гертвига эти морские колючки с фиолетовыми иглами стали находкой. Вооружившись только своим микроскопом и каплей ежины спермы, Гертвиг решил поймать морского ежа на месте преступления. И однажды весенним днем 1875 года ему это удалось. Глядя на прозрачную яйцеклетку сквозь линзу, он нацелился на ее ядро, Темное пятно в желейной лужице. Затем он выпустил рядом с ней немного спермы. На его глазах крошечный извивающийся сперматозоид медленно приблизился к поверхности и взобрался по ней. Затем появилось ядро сперматозоида внутри яйцеклетки. Ученый наблюдал, как ядро сперматозоида приближается к ядру яйцеклетки, словно его притягивает магнит. Внезапно эти двое слились в одно. Через несколько минут вокруг яйца образовалась оболочка и одно ядро превратилось в два. Гертвик только что стал первым свидетелем первых секунд с момента оплодотворения. Сквозь шар из прозрачного желе он наблюдал, как зарождается жизнь. Надменный и одинокий, по словам его биографа, Гертвик ощущал остроту момента, созерцая этот судьбоносный союз. Появляется одно ядро там, где когда-то было два, и расширяется, будто солнце внутри яйца. После этого уже нельзя было утверждать, что за зачатие ответственны только мужчина или только женщина. Было очевидно, что оба ядра сливаются в одно, а затем делятся, и для этого необходимы клетки обоих полов. Появление более совершенных микроскопов позволило ученым исследовать содержимое яйцеклетки и сперматозоида и определить, что именно представляет собой результат этого двойного наследования – спиральные нити, которые позже станут известны как хромосомы. За 20 лет наука установила, что каждая зародышевая клетка наделяет потомство равным количеством хромосом. Один протеже сказал, что своим наблюдением Гертвик Блестящий пролил свет на целую научную область. Ядра двух зародышевых клеток в морфологическом смысле абсолютно эквивалентны, писал в 1895 году Эдмунд Уилсон, генетик, который однажды станет учителем мира. В целом, оба пола играют одинаковые роли в формировании наследственности. В 1956 году Мириам пригласили выступить с лекцией о ее исследованиях яйцеклеток перед аудиторией школьников. Она восхищалась тем, как происходит встреча яйцеклетки со сперматозоидом. «Если задуматься, насколько мала яйцеклетка, разве не удивительно, что, высвобождаясь из фолликула и попадая в огромную полость тела, она не теряется?» — спросила она у детей. «Как? Такая крохотная штучка!» «Пылинка» находит верную дорогу. Таким же удивительным образом и Мириам, в конце концов, нашла свой путь обратно к Року и в мир исследований фертильности. Яйцеклетку толкают вперед чудесные изменения в женском организме. Мириам помогли только настойчивость и немного удачи. Где бы она ни оказывалась, переезжая вслед за мужем, Она искала возможности поохотиться за яйцеклетками в лабораторных условиях. Как только они с семьей обосновались в вдарами, она начала стучаться ко всем репродуктологам, кто мог дать ей ткань яичника, и попросила Рока рекомендовать ее. Нужны были недюжинная дерзость и настойчивость, чтобы подойти к человеку ни с того ни с сего и сказать «Эй, я работала с Джоном Роком. можно мне немного поработать у вас в лаборатории?» говорит Сара Родригес, историк из Северо-Западного университета, написавшая о вкладе Мириам в репродуктологию. Это требует, если не смелости, то как минимум уверенности в себе и желания. Будучи женой и матерью, Мириам не вполне себе принадлежала. Хирург из больницы Дьюка, доктор Хэмблин, предложил ей работу в клинике по лечению бесплодия. В основном она трудилась как секретарь, «Грязная уловка», – вспоминала она, – и занималась библиографией для его книги. Хэмблин сказал ей, что она может охотиться за яйцеклетками в свободное время, то есть после пяти часов и по выходным. «Но», – добавил он, – «хирурги из Дьюка, скорее всего, не будут ей в этом помогать и возиться с ними пустая трата времени». «Это было нелепо», – вспоминала она. потому что такой работой нельзя заниматься после пяти. У нее было двое маленьких детей, и она так и не нашла постоянного жилья из-за нехватки помещений в послевоенные годы. Она написала Року, что перспективы работы с яйцеклетками здесь по-прежнему сомнительны. Через два года Дьюк решил не продлевать контракт Вали. Менкины снова переехали, на этот раз в Филадельфию, ветхий дом рядом с медицинской школой университета «Темпл», где муж Мириам устроился на новую работу. Ей пришлось начинать сначала. Единственное место, где она в итоге нашла помещение — институт Ланкинау в Филадельфии. «Думаю, мне понравится здесь», — писала она Року 12 апреля 1947 года. Единственной проблемой было отсутствие у них средств на исследование. Оплачиваемую должность они и не могли предложить, только место в лаборатории. Ей нужно было найти подработку, чтобы покрыть расходы на детский сад для Люси. Год спустя она по-прежнему трудилась бесплатно. «Я до сих пор не нашла финансирования, и было бы неплохо иметь отпечатанные копии материалов, чтобы прикладывать их к заявке на финансирование», писала она Року в 1948 году. Через пять лет после ухода из Фри ничего из этого не материализовалось. Все это время Мириам продолжала удаленно работать урока. Отчасти из-за семейных обстоятельств, отчасти из-за своего перфекционизма, она дописала полную версию своего первого краткого отчета об Эко только через четыре года. Каждый день, пока Люси спала, Мириам ездила на автобусе с пересадкой в библиотеку. которая находилась в часе пути и работала над отчетом. В 1948 году они с Роком, наконец, опубликовали полную версию первого отчета о своем достижении в области ЭКО в American Journal of Obstetrics and Gynecology, причем Мириам по настоянию Рока была указана первым автором. Это стало ее величайшим наследием, о котором она с гордостью вспоминала даже в 80. «Я всегда чувствовала, что должна платить доктору Року, а не он мне, ради этой огромной радости», — сказала она однажды. «Величайшее событие моей жизни — сотрудничество с ним». В течение следующих пяти лет ее поддерживала мысль о возвращении к работе с Роком. Но для этого ей нужно было еще кое-что сделать. Последняя капля упала 30 сентября, 1948 года. В ту ночь Вали сидел напротив нее за обеденным столом и ругал ее в присутствии детей. Она все это уже слышала. Он утверждал, что она планировала его убить, угрожал увести обоих детей. Вспыльчивый нрав Вали и его склонность вступать в споры с сослуживцами были всем известны. Если в лаборатории ему не с кем было поспорить, Он приходил домой и вымещал свой гнев на жене. Когда с ним случалась истерика, он превращался в лавину, непреодолимый поток, который должен был на кого-то обрушиться. Мириам знала, что лучший способ пережить это — ничего не говорить, просто терпеть. Но в ту ночь она совершила ошибку. Чтобы отвлечь его, Мириам предложила позвонить его родителям в Нью-Йорк и обмолвилась, что она сама им звонила. Она тайно общалась с ними, умоляя убедить его приезжать к ним в Нью-Йорк на выходные, чтобы дать ей немножко покоя. Ей даже пришлось ездить к ним за деньгами, когда он лишил ее еженедельного пособия. Теперь Вале было не унять. «Дети, ваша мать — грязная, вонючая крыса!» — крикнул он. «Она убийца и лгунья!» Мириам, как обычно, промолчала. Детям она сказала только «Ваш папа сегодня не очень хорошо себя чувствует». Вали попытался еще больше обострить ситуацию. Он пообещал отвезти Люси в кино после ужина, а это означало, что они вернутся домой после одиннадцати. Пятилетняя Люси страдала от сильных припадков и проблем с поведением, поэтому Мириам была вынуждена проводить большую часть своего времени в больницах и около них, встречаться с психиатрами и учителями в школе. Теперь Люси закатила истерику, кричала и брыкалась. Ее надежды возродились и снова рухнули. И теперь она выла и орала. «Убирайся из дома, папа! Мы не хотим, чтобы ты был здесь!» — кричала она. Но Валя продолжал. «Ты должна решить, ты хочешь остаться с папой или с мамой?» — сказал он ей. Затем повернулся к девятилетнему сыну Габриэлю, и задал ему тот же вопрос. «С обоими», — ответил Габриэль, все больше расстраиваясь. «Я должен решить вот так сразу? Мне надо подумать». Мириам почувствовала, как на нее накатывает тяжесть. Ее сестра Эстер недавно посоветовала ей развестись, чтобы один из детей остался с ней, а другой с Вали. Мириам сопротивлялась. «Я считала, что это причинит слишком тяжелую травму». «Клеймо развода особенно тяжело будет перенести Габриэлю», писала она родителям мужа. Теперь она поняла, что дети и так страдают, как и она. «Не хватит слов», — писала она, «чтобы описать, каково жить с таким мужчиной». Она продолжала слать им подробные описания его жестокости и морально готовилась к следующему шагу. «Я планирую получить помощь и юридическую консультацию о том, «Как защитить себя от дальнейших оскорблений и угроз физической расправы?» — написала она. В том же году она развелась и взяла под опеку Люси. Они вдвоем переехали в небольшую квартиру с мини-кухней в Филадельфии и еле сводили концы с концами. Мириам радовалась свободе. Она часто писала стихи и часто отправляла небольшие опусы в газеты. Примерно в этот период она написала стих под названием Порог. Радость, вновь обретенной свободы от надоевшего быта. Я наслаждаюсь ее красотой. Она так ценна, так редка. Грязная посуда ждет на кухне, но мне хорошо и привольно. Я все стою на пороге. Не могу найти ключ. Однако развод принес новые проблемы. В браке она была вынуждена следовать за мужем, куда бы он ни устраивался. Но он давал ей деньги, позволявшие заниматься тем, за что не платят. Теперь у нее не было постоянной работы, и она должна была в одиночку растить дочь инвалида. Будучи замужем за Вали, она не могла найти место в лаборатории, поскольку ей приходилось заниматься детьми. Теперь это было исключено. Вали не изменился. Вместо того, чтобы помогать ей, Он забирал ее пособие на уход за ребенком, требуя еженедельных отчетов о самочувствии Люси. В конце концов, именно Люси вернула Мириам в Бостон и Року. При ее припадках и проблемном поведении учеба в школе всегда давалась трудно. В 1952 году Мириам узнала о подходящей школе Камберленд, школе для детей с особыми потребностями, как она выразилась. Заведение находилось в Бостоне, и оплачивать его было жутко дорого. Счета составляли до 375 долларов за семестр. Сегодня это около 3800 долларов. Но Мириам была в отчаянии. К тому времени она стала опекуном обоих детей 8 и 11 лет. Поэтому они собрали вещи и переехали в Бостон, чтобы записать обоих в школу. Это было тяжелое время. Мириам оставалась в плохом подавленном состоянии и часто болела. Денег постоянно не хватало. Жизнь Мириам пошла не по плану. Она оказалась 48-летней матерью-одиночкой двоих детей и не получала регулярной зарплаты с тех пор, как уехала от Рока в 1944 году. Но, несмотря ни на что, она никогда не отказывалась от своей мечты получить докторскую степень. Вскоре после приезда она записалась на курсы по окрашиванию клеток. Занятия проводились дважды в неделю, и она планировала учиться днем, пока дети в школе. Чтобы подать заявку на курс, ей нужен был профессор, который порекомендует ее. Но вот незадача. Все ее прежние преподаватели умерли. Поэтому она позвонила единственному, кто остался у нее в запасе — Року. Тот был потрясен, услышав ее голос в телефонной трубке и к тому же узнав, что она живет в Бостоне. Сама того не желая, Мириам рассказала ему все. Как распалась ее семья, как она изо всех сил пытается свести концы с концами, как сильно ей хочется вернуться к исследованиям. Рок не колебался ни секунды. Он предложил ей работу, если она даст ему неделю, чтобы найти необходимое финансирование. миссис Менкин, почему бы вам не вернуться ко мне, сказал он. Я хочу, чтобы вы вернулись. За эти годы многое изменилось. Теперь насущная задача репродуктологов заключалась не в том, чтобы произвести больше детей, а в том, чтобы предотвратить их рождение. Урока была своя репродуктивная клиника, и его новая миссия состояла в разработке удобного метода контрацепции. Его начинание привело к лицензированию выпуска противозачаточных таблеток в 1960 году. Кстати, чтобы получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов в США, провели массовые испытания противозачаточных таблеток в Пуэрто-Рико, выискивая бедных необразованных женщин которым нужен был способ ограничить размеры семьи. Таблетки были экспериментальными и имели серьезные побочные эффекты, но участницам сказали только то, что они предотвратят беременность. Рок приближался к своей цели, а Мириам работала за кулисами в качестве его «литературного негра». Она была соавтором статей, в которых описывалось, можно ли стабилизировать женские менструальные циклы С помощью света и способен ли греющий бандаж сделать мужчин временно бесплодными? Кроме того, она изучала возможность замораживания спермы и рассматривала это как проект, имеющий растущее потенциальное значение ввиду постоянной угрозы ядерной войны. Мериам так и не вернулась к Эко, но она хранила вырезки из газет о соответствующих достижениях, в том числе. о рождении Луизы Браун и посещала разные курсы, чтобы идти в ногу с развитием науки в этой области. Дэвид Альбертини, эксперт по ооцитам, который учился в аспирантуре в Гарварде в 1970-х, вспоминает, что она каждую неделю приходила на его семинары по репродукции человека и сидела в конце аудитории. «Она была скромным, кротким человеком», — вспоминает он. Зимой приходила в нескольких шерстяных шарфах. Толстые платки покрывали голову. Она выглядела как крестьянка в поле. Но те немногие, кто присутствовал в зале, говорили, «Это же лаборант Рока!» «Это была женщина, которая работала с Хертигом над сбором эмбрионов!» В наше время Эко превзошло самые смелые мечты Мириам и Рока. Это уже решение не только для бесплодных женщин с непроходимыми трубами. Теперь, в сочетании с замораживанием яйцеклеток, суррогатным материнством и возможностью вводить один сперматозоид непосредственно в яйцеклетку, оно способно помочь иметь ребенка парам со множеством других нарушений фертильности женщинам, проходящим лечение от рака или тем, кто хочет родить позже. По состоянию на 2018 год с помощью ЭКО. рождено более 8 миллионов детей. Технология, основу которой заложила Мириам, расширила представление о родительстве. В 1981 году, когда на свет появилась Элизабет Карр, первый американский ребенок из пробирки, в разгаре была эпоха консервативной реакции. Президентом был Рональд Рейган. На сферу американского ЭКО наложили ограничения, связанные со спорами об этике абортов и федеральным мораторием на финансирование исследований эмбрионов, последовавшим после дела Роу против Уэйда. В этой среде основными критериями для потенциальных родителей ЭКО, как писал один репортер, были молодость до 35 лет, хорошее здоровье, плохие трубы и муж, плюс сумма, эквивалентная 13 тысячам долларов, по нынешнему курсу. Сегодня ЭКО позволяет все большему числу людей рожать естественным путем. Матерям-одиночкам, квир-родителям, асексуальным людям и многим другим. На практике, конечно, на репродуктивные технологии влияет то же неравенство, что и на все остальное американское здравоохранение. Хотя ЭКО было поистине революционной технологией, По словам Рене Алмилинг, социолога из Ельского университета и автора книги «Половые клетки», оно остается дорогостоящей медицинской процедурой в обществе, раздираемым неравенством. Белые женатые гетеросексуальные родители по-прежнему составляют подавляющее большинство тех, кто обращается к репродуктивным технологиям, которые часто не покрываются медицинской страховкой. В сфере репродуктивных технологий по-прежнему присутствуют вопросы Евгеники превращения человеческих тел в товар и игр в Бога. Ну а можно сказать, что рождение ЭКО в купе с противозачаточными таблетками, мечта, которую Рок помог воплотить в жизнь в 1950-х снова с помощью Мириам, навсегда изменили смысл человеческого воспроизводства. Возможно, Никто не знает этого лучше, чем сорокалетняя Элизабет Кар. Сегодня она терпеливый сторонник процедуры и сама уже мать. Элизабет хорошо понимала, что ее рождение значило для пар, которые очень хотели иметь детей. Для таких, как ее мать Джудит, 28-летняя школьная учительница из Массачусетса, и ее отец Роджер – инженер. Джудит. потеряла обе фалопиевы трубы после трех внематочных беременностей, и врач сказал ей, что она никогда не родит. Но ее врачи Говард и Джорджана Джонс успешно оплодотворили одну из ее яйцеклеток спермой мужа и пересадили в матку. Элизабет говорит, что она стала знаменитой еще тогда, когда ей было три клетки, и ее сфотографировали в утробе матери. В год она украсила обложку Time. Круглые и румяная, сжимающая чашку Петри перед микроскопом. Элизабет с детства была погружена в историю репродуктивных технологий Из шестилетнего возраста могла отбарабанить краткую справку о том, как работает ЭКО. Сперматозоид и яйцеклетка оплодотворяются в чашке Петри, а потом их подсаживают в мать, и через девять месяцев рождается ребенок. Еще подростком она была на короткой ноге со всеми ведущими специалистами по фертильности того времени Ландрумом Шеттлзом, Робертом Эдвардсом и Патриком Стептоу из Великобритании и, конечно, ее врачами Джонсами. Но однажды во время одной из многочисленных конференций по репродуктивным технологиям, куда она ездила подростком, она увидела незнакомое имя – Мириам Менкин. Оно стояло внизу плаката о первых исследованиях оплодотворения. «Это была просто сноска внизу», — вспоминает она. Имя запомнилось ей не только потому, что она его не знала, но и потому, что она почти никогда не видела в этой сфере женщин, кроме доктора Джонс. «Доктор Джарджана, мой врач, была настоящим пионером», — говорит она. И поэтому узнать еще об одной женщине, которая занималась этими передовыми технологиями, было восхитительно. Позже она нашла информацию о Мириам в интернете и узнала о том, какой путь та прошла к слиянию яйцеклетки и сперматозоида. Эта история напомнила ей о том, через что пришлось пройти ее родителям, чтобы зачать ребенка. Даже к концу 1970-х никто не знал, какой протокол лучше всего подойдет для соединения яйцеклетки и сперматозоида. Все 10 пар в экспериментальной клинике ЭКО-Джонсов проходили через несколько разных протоколов с использованием разных форм гормональной стимуляции в надежде, что один из них сработает. «Мои родители всегда говорят, что чувствуют себя так, будто выиграли в лотерею», — говорит она. Им просто повезло, что именно их комбинация сработала. И именно так описала бы свое достижение и Мириам. Чтобы увидеть работу всей жизни Мириам Менкин, вам нужно заполнить анкету, где спрашивается, предъявляли ли вам официальные обвинения в преступлении сексуального характера. Были ли вы когда-либо осуждены за уголовное преступление? И являетесь ли вы? Гражданинам США. Если вы ответите правильно, то сможете попасть в пристройку форест Глен, закрытую базу армии США, площадью 55 гектаров в зеленом марилендском пригороде Сильверспринг. Здесь находится Национальный музей здоровья и медицины, бежевое здание с матовыми окнами в брутальном стиле. В числе разнообразных и порой вызывающих болезненные чувства экспонатов Скелет Эйбл, макаки Резуса, которую одной из первых приматов отправили в космос. И артефакты, оставшиеся после убийства президента Авраама Линкольна. В том числе фрагменты его черепа, окровавленные рукава рубашки его врача и свинцовая пуля, пробившая его мозг. Эта военная организация прибыла, чтобы заполучить исторические эмбрионы Мириам окольным путем. В 1930-х институт Карнеги участвовал в гонке вооружений. Во время Первой мировой войны его отдел эмбриологии поставил перед собой задачу изучить самые ранние этапы жизни, создав обширную коллекцию эмбрионов человека и приматов, чтобы конкурировать с европейцами. По мере развития технологии микроскопии и методов фиксации образцов Карнеги возглавил гонку за получение все более молодых эмбрионов. Лидеры состязания особенно стремились получить их в течение первых двух месяцев после зачатия, чтобы помочь науке восполнить пробелы в знаниях об этой скрытой ранее стадии развития. Путь оплодотворенной яйцеклетки, когда-то окутанной тайны предстояло скоро открыть. Сделать это можно было через дружественных гинекологов. Здесь сыграл ключевую роль Джон Рок, выдающийся эксперт по фертильности своего времени. В 1938 году он и его коллега доктор Хертик запустили исследование эмбрионов, поддерживаемую Карнеги охоту на эмбрионов самых ранних стадий. В качестве его помощницы Мириам вела записи об овуляции женщин, которым была назначена гистерэктомия. Вместе с Роком и Хертигом. Мириам помогла Институту Карнеги заполучить 34 эмбриона самых ранних стадий, представляющих первые 17 дней жизни. Их изображения стали первой в мире демонстрацией раннего развития человека. Художники час за часом воссоздавали путь оплодотворенной яйцеклетки на бумаге. В конце концов, один из самых интересных экземпляров они получили благодаря другому проекту Мириам. Это было исследование яйцеклетки, стремление объединить сперматозоид и яйцеклетку вне тела. Ей это удалось в 1944 году, и Хертик лично доставил ее образцы самолетом в Балтимор, где они были исследованы и занесены в каталог как образцы Карнеги 8260 и 8500.1. Достижение Мириам застывшие на стадии деления в возрасте 8 или 9 дней, стали самыми молодыми экземплярами в Институте Карнеги. Сегодня образцы Карнеги 8260 и 8500.1 можно найти в приземистом складском здании кремового цвета через дорогу от Национального музея здоровья и медицины. Они расположены внутри передвижных книжных полок из белого металла, на которых находятся и гипсовые модели эмбрионов 1920-х, и срезы человеческого мозга, сохранившиеся в стекле. Большинство образцов здесь названы в честь врача, который их достал. Например, яйцеклетка Миллера или яйцеклетка Рока Хертига. Но на этикетке «Мириам» написано только «Проктор Овум-1». В официальной каталожной форме ее имя не упоминается. На нем только написано Яйцо с разрезами, представленное лабораторией Карнеги доктором Роком, а в качестве донора указан рок. Этот экземпляр самый ранний, говорит Элизабет Локет, отвечающая за коллекцию анатомии развития, достает предметные стекла из деревянной коробки и помещает их на предметный столик микроскопа. Локет смотрит в микроскоп и регулирует предметное стекло под линзой. «Где это пятно?» — говорит она. Аппарат жужжит, выставляя четырехкратное увеличение, затем десятикратное. По сравнению с инструментом, которым она пользуется для просмотра, образец древний. Среда, использовавшаяся для его фиксации, со временем пожелтела, этикетка побурела и отслоилась. Наконец, в поле зрения появляется шаровидная розовая масса. Яйцеклетка из двух клеток похожие на две яичницы, соединенные посередине. Окрашенные в розовые и фиолетовые цвета, клетки были пойманы в процессе деления и зажаты внутри блестящей оболочки. Это самая ранняя стадия оплодотворенной яйцеклетки, известная как стадия 1 по Карнеге. Образец видал виды. На стекле детрит, цвет немного потускнел. Внутренности клеток размыты, будто вы смотрите сквозь неверно подобранные очки. Но в 1944 году этот слайд представлял собой подвиг, никогда ранее не совершавшийся наукой. Достижение, которое заставило великие умы Карнеги ахнуть от восторга. «Мы очень взволнованы и хотим увидеть срезы», написал один ученый из Института Карнеги Року, 12 июля 1944 года, после того, как Мириам прислала ему фотографии и подобные описания эмбрионов. Они были детищем Рока и Хертига, ученых, стоявших за проектом. Но женщина, которая создала их, умный и настойчивый исследователь Мириам Менкин, признание почти не получила.